глава седьмая Утром мы не стали спешить, основательно позавтракали, спокойно собрались и только после этого отправились в замок. Ворота были открыты, они будут открыты до обеда. И в это время может прийти любой человек и подать жалобу или предложение, её быстро рассмотрят. А там уж как карта ляжет. Если претензии и нарушения в жалобе обоснованы и факты подтвердятся, то заявитель получит премию. а тот или те, на кого в ней было указано, получат плетьи, или даже если герцогству или герцогу был нанесён ущерб, то и плохую леверёвку. Если же из царя заподозрят в лжи и очернении, то уже он получит в совета, в зависимости от тяжести оговора. Въезд в замок охраняли не менее десятка воинов, и на удивление среди них я узнал Бонтапостера. Вид у него после нашей стычки был довольно не презентабельный. Опухший нос И подобоими глазами расплывались синяки. На одном из пальцев его правой руки был надет перстень дворянина, такой же, как и у меня, баронета. А за вчера его на руке не было. Ясколь снова по нему взглядом, и мы с Авастой продолжили дальше, к самому замку. А вот взгляд Бонта сулил мне тысячу мученических смертей. Но сейчас меня это мало волновало. На воротах в замок тоже была стража. Я спешился и, представившись лейтенанту, спросил, где найти управляющего. Управляющий делами сегодня сидит на приёме жалоб и предложений. Это вам надо пройти вон к тому зданию, показал он рукой. Привязав коней к навесу, мы с Авастой прошли туда, куда указал офицер. У дверей небольшого здания, стоящего среди цветочных клумб и зелёных раскидистых деревьев, никого не было. Я постучал в дверь, из которой тут же выглянул ещё один стражник. И распахнув её шире, пропустил нас внутрь. "Проходите", указал он на одну из дверей в помещении. "Помимо вас посетителей нет", уточнил он. И снова, как культурный человек, постучал в дверь и, услышав ответ, открыл её и шагнул внутрь. "Разрешите войти?" спросил я сидящего за столом пожилого человека с благообразной сединой. "Входите, входите", нетерпеливо проговорил он. "Надеюсь, вы ознакомлены с правилами подачи жалобы?" продолжил он, склоняясь над какими-то бумагами. "Да я, собственно, по другому делу", ответил я, и он заинтересованно поднял на меня глаза, отрвавшись от бумаг. "Меня уверили, что вы можете предоставить проводника, который проводит нас на север". "Хм. И кто вас в этом уверял?" с удивлением стал меня разглядывать хозяин кабинета. "Одна милая дама", ответил я, и у меня начали закрадываться подозрения, что я не с тем человеком введу беседу. Он еще какое-то время помолчал, глядя на меня. Потом встал и прошелся по кабинету. «Вы один?» — снова спросил он. «Нет, нас двое. Со мной еще моя племянница». «Сейчас проводник занят и освободится через несколько дней. Скажите, где вы остановились?» «Постоял и двор жирный гусь в городке». «Я могу дать письмо, и вас поселят в Белом городе или, если хотите, во дворце. А только освободится проводник, вы сможете отправиться в путь». Я немного подумал и отказался от предложения. Если можно, мы бы остались на постоялом дворе. Да и вам меньше светиться, расселяя незнакомых людей. Управляющий, а это был он, внимательно посмотрел мне в глаза и кивнул. Хорошо, произнёс он. Пусть всё так и остаётся. Я пришлю за вами посыльного через 2 дня на третий. Прошу вас никуда не отлучаться. А сейчас извините, вынужден с вами распрощаться. Всего вам хорошего. Он снова сел за стол и углубился в бумаги, а я, развернувшись, покинул кабинет. На обратной дороге я смог рассмотреть белый город. Дома, облицованные мрамором и гранитом, были построены в одном стиле. Перед каждым клумба с яркими цветами. Улицы были широкими и проложены брусчаткой. Что там говорить? Красиво и очень богато. На воротах мне преградили путь, и вышедший вперед Бонто Пастер бросил мне в лицо тяжелую латную перчатку, которое, не успея я перехватить, разбило бы мне лицо. Но я ее поймал и уронил под ноги своему коню. Вы посмели нанести мне и моим людям обиду, поэтому я вас вызываю завтра на городское аресталище. За вами выбор оружия. Он смотрел на меня из-под лоб, я ожидая ответа. Мне, конечно, не хотелось с ним связываться. Не потому, что я его испугался, а просто хотелось через пару дней спокойно отбыть на север страны Не оставляй за собой очередного трупа. Скажите, куда прислать секундантов? спросил он, внимательно вглядываясь мне в лицо. Но заметив, что его вызов на меня впечатления не произвёл, заметно расстроился и даже скривился. Я принимаю ваш вызов. А секундантов пришлите туда, где получили эти украшения, усмехаясь, произнёс я. Видно было, что Бонта прямо перекосило от моих слов. Я нарежу тебя мелкими ломтями, зашептал он. Это мы ещё посмотрим, получится ли, усмехнулся я и направил коня настоящего прямо у меня на пути Бонта. Он фыркнул, зяя меня ненавидящим взглядом, посторонился, и мы с Авастой продолжили дальше. Может, Брюс ещё не покинул городок, и можно будет попросить его стать моим секундантом. Это интересовало меня сейчас больше всего. Всё-таки вопросы чести занимали в этом мире главенствующее положение. и зачастую по тому, как ты относишься к своей чести, судил я тебя. Иногда неписаные правила были сильнее законов. Конь Васта следовал на полкорпуса сзади, и я уже неоднократно удивлялся её молчаливости. При этом она безропотно выполняла любую мою просьбу, никогда не проявляла недовольства и не спорила. Я оглянулся назад, чтобы взглянуть на неё, и увидел, что она сидела, опустив голову и почти не глядя на дорогу. Переживает беднёшка. Ведь если со мной что-то случится, и очень несладко придётся. Не скажу, что я был абсолютно спокоен, я ведь не страдающий самонадеянностью идиот. Любая дуэль это не только у меня дуэлянта, но и удача, а также все возможные неожиданности. Но, к моему счастью, Брюс ещё был на постоялом дворе и, услышав о предложении быть моим секундантом, согласился. А узнав, с кем дуэль, как-то странно посмотрел на меня. Я слышал, что он лучший меч герцогства и ещё не проиграл ни одной дуэли. Всё бывает в первый раз. Смотришь, и ему не повезёт, ответил я. Брюс в ответ только кивнул и больше ничего не сказал. Я же стал пересматривать и перебирать в очередной раз вещи в дорогу. А потом ещё и проверил меч, кинжал и кольчугу. Люди в Онтапостеро появились под вечер. Они о чём-то долго разговаривали с хозяином постоялого двора. Потом выпили по кружке пива и только после этого стали обсуждать с Брюсом условия схватки. После того, как они ушли, Брюс пришел ко мне и передал все, о чем они договорились. Дуэлянты драться будут каждый своим оружием. Без брони, до смерти или пока один из дуэлянтов не сможет продолжать схватку. Завтра на городском аресталище в седьмую склянку утра. Ну что же, меня это вполне устраивало. Я решил отправиться на ужин. а Эваста попросила принести ей ужин в комнату, сославшись на недомогание. Утро выдалось солнечным. Еще сохранялась приятная прохлада. Жара начнется позже. Мы с Брюсом верхом отправились к ресталищу. Эваста вышла меня проводить и все время порывалась что-то сказать, но все-таки не решилась. Но долго смотрела нам вслед, пока мы не скрылись за поворотом. А вот возле ресталища народу хватало. Странно, откуда они набежали. Конечно, развлечений в это время мало, и, скорее всего, мой противник похвастался, что собирается проучить заезжего дворянчика. Слух разнёсся среди его почитателей, ну как же, первый меч герцогства. Вот и набежали поглазеть. Как я странно, среди присутствующих было довольно много дам. Брюс по прибытии сразу же отправился к распорядителю, чтобы ещё раз уточнить все тонкости схватки. А я, спешившись, просто разглядывал присутствующих. Наконец появился Брюс и подтвердил, что всё осталось без изменений, и по прибытии Бонта Постера начнётся дуэль. По начавшемуся гомону, в момент доклада Брюса мы поняли, что появился мой противник. Послышались громкие приветствия наёмника и даже смех. Он лихо соскочил с жеребца и помахал кому-то рукой, принялся слушать своего секунданта и распорядителя схватки, периодически кивая головой на их слова и улыбаясь. Я сбросил камзол и шляпу на руки Брюса, оставшись в одной белой рубашке, широковатых штанах и высоких кавалерийских сапогах. И когда распорядитель дал сигнал, забросил нож на смеча и вышел на широкую площадку. Мой противник проделал то же самое, что и я, и стоял в нескольких метрах напротив меня. В этот момент он был собран и напряжён. Я тоже замер, немного расслабленно держа меч в чуть отставленной в сторону правой руки. А потом мы пошли по кругу, сначала в одну сторону, потом в другую, внимательно сторожа движения друг друга. Но Ёмнику очень скоро надоело ходить, и он провёл первую атаку. Он был быстр, очень быстр, но всё же для меня недостаточно. Я всё равно был быстрее, даже не переходя в ускорение. Немного мешало одно то, что меня учили не фехтовать, а убивать. А вот сегодня, не знаю почему, но в голове крутились мысли не доводить дело до смертоубийства. а оставить противника живым. Как бы еще самому остаться живым? Так же мелькало в голове, когда еле успел уклониться от меча моего противника, пронесшегося в каких-то миллиметрах от моего лица. Я чуть подвернул кисть своей руки, и с первой атаки Бонта выбрался лишь с небольшой раной на руке, держащей меч. После чего стал очень осторожным и нападать не спешил, несмотря на недовольный гул зрителей. Пришлось уже мне броситься в атаку, Из среднего положения перевести атаку вниз, не отбив защиту, черкнуть по наружной части бедра противника. Раны были небольшие, не наносившие организму серьёзных потерь, но обидные, и кроме того, они кровоточили. Наконец, Бонта решился, и мы закружились с ним в вихре блестящей стали. Я отразив его атаку, и сам стал атаковать, периодически наносить ему раны: плечи, второе бедро, щека, плечо. на этом остановился и разорвав контакт, осмотрел своего противника. Вся его рубашка была в кровавых пятнах, которые постепенно увеличивались. На бёдрах с одной и другой стороны тоже была кровь. Сам постер был мокрый от пота, и в глазах его уже светилась не растерянность, а страх. Я тоже устал, но чувствовал, что утомлён намного меньше, чем мой противник. Подумав, я решил, что надо заканчивать дуэль. А Бонт, глядя на меня, что-то понял. и в его глазах мелькнула обреченность. Но это было лишь мгновение. Он справился со слабостью и тверже сжал свой меч. А я, начиная атаку, спровоцировал его закрыться мечом и резко ударил по выставленному мне навстречу мечу. Раздался звон сталкивающейся стали, а потом половина меча Бонта, жалобно звякнув, упала на землю. Вначале никто ничего не понял. Потом пронесся вздох удивления. Апостер растерянно смотрел на то, что осталось у него в руках от меча. Затем он просто опустился на колени и склонил голову, признавая своё поражение, и, наверное, ожидал удара мечом. Но я просто развернулся и, подойдя к Брюсу, взял из его рук кусок полотна и вытер пот с лица. Затем накинул камзол, вскочил на коня и направился на постоялый двор. Брюс остался, чтобы решить все вопросы по дуэли. Зачастую после дуэли у проигравшего можно было забрать броню и оружие. Это уже являлось собственностью победителя. Но тут брать было нечего, так что все сводилось к выяснению, удовлетворен ли вызывавший. Я и не думал его убивать. Он воин герцога. И лишние проблемы из-за смерти вассала герцога мне не нужны. Так что пусть этот десятник еще покуражится, пока не нарвется на человека более кровожадного, чем я. Да, на моих руках много крови, но я никогда не испытывала удовольствия от убийства. Мне приходилось или защищать свою жизнь и честь, или охранять жизни доверившихся мне людей. Так я думал, покачиваясь в седле по дороге к постоялому двору. Ева просто не находила себе места. Она уже жалела, что не поехала вместе с Алексом и Брюсом, хотя и понимала, что там ей было бы ещё хуже, видя, как убивают Алекса. А здесь, находясь в неизвестности, она металась по комнате и просто сходила с ума. У нее даже два раза началось непроизвольное превращение, она еле успела это остановить. Вообще она не хотела, да и не предполагала куда-то отправляться. Просто как-то вечером отец сказал, что хочет отправить ее с забредшим к ним путником. «Я попрошу, чтобы он тебя вывел из проклятого леса. Если это у него получится, то живи, дочка, а за нас не беспокойся». Мы с матерью будем просто рады за тебя. Это единственная возможность вырваться отсюда, а здесь мы все найдем смерть». Иваста вскинулась, пытаясь сказать, что она не согласна с этим. «Сиди и слушай меня. Если получится вырваться из леса, отправляйся на север. Там живут родители матери, а также ее сестры и братья. Они тебя узнают и помогут. И пусть с тобой будет удача». Иваста сидела, слушала и плакала. «Думаете, волки не умеют плакать? умеют ещё как. Утром мать обнимала её и тоже плакала. Поэтому она и не взлюбила с первых минут Алекса, ведь он разлучал её с родными. Но потихоньку, во время их путешествия, она с этим примирилась. А ещё ей было очень интересно, как там в этом большом мире, где живут и люди, и лекантропы. А потом она доверилась ему полностью, ловила каждое его слово, старалась делать всё, что он просил. и верила, что он не бросит, не обманет. Нет, это была не любовь, а скорее отношение к старшему брату, сильному, умному и доброму. А сейчас вмешались посторонние силы, и она может лишиться единственного человека, которому доверяла в этом большом мире. Ну почему так долго тянется время, думала она, метаясь по комнате. Как он там? Что с ним? Зая, подойди-ка, помоги ему, умоляю тебя, призывала она просить богиню Но та как всегда безмолствовала. Вдруг она услышала, как кто-то возится с дверью в соседнее помещение. Это была комната Алекса. Она осторожно открыла дверь, выглянула из комнаты и увидела Алекса в собственной персоной. Тот пытался открыть дверь, но уронил ключ и сейчас поднимал его. И ласта, не сдерживая себя, кинулась к нему, и в тот самый момент, когда он разогнулся, повисло у него на шее и дала волю слезам. Она, нисколько не сдерживаясь, рыдала у него на груди, а тот гладил ее по голове и приговаривал. «Ну что ты, успокойся, ведь все хорошо, не плачь». Наконец, Алексу удалось открыть дверь в комнату и втолкнуть туда и Васту. И уже там она немного успокоилась. Но еще некоторое время хлюпала носом. Ее просто прорвало, постоянно молчавшая до сих пор и Васта начала говорить, и ее просто невозможно было остановить. она выплеснула всю свою боль, испуг, свой страх, и не только за жизнь Алекса, но и за свою. Остановила её восто только появление Брюса. Брюс, появившись на постоялом дворе, сразу же рассказал, что Бонто Пастер не имеет никаких претензий к Алексу Эльзорга и полностью удовлетворён. Ну и ещё бы он имел претензии, подумал я про себя. Остался живым, когда мог просто решиться головой. а вслух сказал совершенно другое. «Благодарю вас, шевалье, за помощь в разрешении спора с Бонто-Пастером». «Ну что вы, баронет, не стоит благодарности, всегда рад помочь, а сейчас разрешите, я удалюсь». И он вышел. После обеда прибыл посыльный от управляющего замком и передал мне послание, в котором мне предлагали незамедлительно прибыть в замок по просьбе герцога, а также с собой иметь нужные вещи». Тут было ясно, что все эти недомолвки для конспирации. Короткие дороги это была тайна за семью печатями. Кстати, на нашем континенте об этом вообще упоминалось только в легендах и преданиях. А почему так, не знаю. Мы с остасты быстро собрались и вот были в замок. На воротах сержант дежурной смены стражников зачем-то выделил нам провожатого, и тот сопровождал нас до самой ограды замка. Там то уже один из охранников отвёл нас к месту где нас встретил слуга в левреи, и уже тот повёл нас по гулким переходам и коридорам дворца. Замок был большой, не меньше, чем дворец Алексея, правда, более скромно оформленный, можно даже сказать, более аскетичный. Слуга довёл нас до двери и ненавязчиво ещё за ней, после появления предложил войти. В большом кабинете сидел тот же человек, с которым я разговаривал вчера. Он внимательно посмотрел на нас с вастой И после небольшой паузы произнёс: "Нехорошо, принц". Увидев моё недоумение, он усмехнулся. "Очень нехорошо. Нет, не думайте, что я имею в виду то, что вы назвались баронетом. Это ваше личное дело. Нехорошо то, что одна милая особа очень надеется на вашу помощь, а вы по своей глупости ввязываетесь в дуэли и всевозможные драки. Вы что, настолько неуправляемый или кровожадный?" Он некоторое время помолчал, выдерживая паузу. А у меня кровь прилила к щекам, и почему-то стало жарко. Ладно, читать нотации я вам не буду. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Мне просто надо было не слушать вас, а приказать остаться в Белом городе. Ну да что произошло, то произошло. Сейчас вас и молодую леди проводят к выделенным вам покоям. Располагайтесь. На вечером с вами хотел поговорить Герцог. Вас позовут. Мужчина поднялся из-за стола, за которым сидел и я понял, что аудиенция закончена. Развернувшись, мы с Эвастой покинули кабинет. Тот же слуга проводил нас в гостевое крыло замка и указал на двери комнат, в которые нам надо было заселиться. Ужин нам подали в покое, а под вечер меня пригласили на беседу с герцогом. Слуга в ливреи с цветами герцога Гуга Раскина де Комбра довольно долго вел меня по гулким коридорам и переходам. Наконец остановились перед массивной дверью, И слуга исчез за ней, появившись буквально через мгновение, и пригласил меня войти. В большом кабинете за столом в удобном кресле сидел человек лет пятидесяти. Седые волосы обрамляли высокий лоб. Выражение лица было приветливым и доброжелательным. Серые глаза смотрели внимательно и изучающе. "Проходите, молодой человек, присаживайтесь", проговорил он и указал на стящее напротив него через стол кресло. Я, прежде чем сесть, отвёл поклоны и расположился в кресле. Что вам предложить из напитков, спросил он. Как вы смотрите на то, если мы что-нибудь выпьем? Разговор будет долгий. Он позвонил в колокольчик, и в дверь проскользнул слуга с подносом, на котором стояли тарелки с нарезанным сыром, тонко порезанным мясом, фруктами и копчёным свиным. Расставив всё на столе, слуга также бесшумно удалился. Прошу вас, принц, не стесняйтесь. И он поднял бокал. «За знакомство!» — улыбнулся герцог. «Вы, принц, по всей вероятности, удивлены, что мы раскрыли ваше инкогнито. Но странного тут ничего нет. Нам открыла его одна небезызвестная вам особа. Просто пришло время приоткрыть карты и рассказать вам, что тут у нас происходит». Герцог отхлебнул из бокала и посмотрел, как я реагирую на его слова. Видимо, осмотр его удовлетворил, и он продолжил. Кстати, ваша супруга моя очень дальняя родственница. Да-да, не удивляйтесь. Сами понимаете, после их исхода прошло так много времени, но кровь рода священна. И теперь мои биографы введут новые данные в древо рода. Я расскажу вам, почему произошёл исход, но не сейчас. Сейчас мы поговорим о другом. Герцк снова отхлебнул из бокала и продолжил. Вам, принц, придётся в ближайшие дни отправиться короткими тропами на север королевства. Богиня редко когда предоставляет такую возможность. На моей памяти такого и не было никогда. Но вам предоставляется отличная возможность проделать трёхмесячный путь за 2 недели. Там на севере вы получите новые указания. Я всего не знаю, пусть и являюсь её доверенным лицом. Но в последние годы много чего произошло. И она, я так думаю, не доверяет никому. Многие её предали, когда им предложили лучшие условия, именно те, на кого она возлагала свои надежды. Герцк замолчал и задумался. Пауза стала затягиваться. Наконец он словно очнулся и посмотрел на меня. Принц, а почему вы ничего не пьёте и не едите? Вам не нравится? Не беспокойтесь, ваша светлость. Всё прекрасно. Просто я внимательно слушал вас. Мне и вправду было интересно, что тут произошло. Все рассказы, слухи и различные недомолвки, которые я слышал, реальной картины не предоставляли. И очень хотелось бы понять, что меня ждет впереди. Хм, началось это давно, еще до исхода моих родственников с континента. В то время боги уже не жили среди нас, но еще иногда появлялись. Так вот... Гораздо дело двух братьев-близнецов влюбиться в одну и ту же девицу, дочь мелкого барона. Очень старая и очень странная история, можно сказать, легенда. Братья были сыновьями императора, в то время на континенте существовала империя, подмявшая под себя все свободные земли, и управлял ей мой дальний родственник. Из братьев ещё не выбрали наследника, и они оба претендовали на трон империи, так как родились они в один день и час. Но это не главное. Девица же оказалась нынешняя наша богиня. Она и вправду на тот момент была молодой и можно даже сказать глупой девчонкой. Нравилось ей играть и увлекать молодых парней, да только на этот раз чуть не дошло до войны между братьями. И, может быть, она и произошла бы, только вмешались тут старшие боги. Пригасили чуть страсти и объяснили, что ни один из них взять в жёны девицу не сможет. Но ну, не женятся боги на смертных, да и замуж за них не выходят. И чтобы окончательно погасить вражду, предложили одному из братьев освоить и заселить ещё один континент. Герцэг замолчал и посмотрел на меня. А как же они решили, кто останется, а кто уйдёт, спросил я. Как? Очень просто. В присутствии императора и герцогов бросили жребий. Тут уже не открутишься. Потом почти год на сборы, набор желающих переселиться. С земледельцами поступили просто. Часть дал император, часть — герцоги, которых он обязал так поступить. Также набирали и мастеров, всех отправляли семьями, а вот дворян и военных поманили новыми должностями, званиями и перспективами. Караван вышел огромным, в нем собралась почти тысяча кораблей, а вот что было с ними дальше, никто не знает. Я тоже рассказал герцогу, что знал из истории заселения континента, раснял, что я выходица из народа, населявшего континент до прихода переселенцев. Сильно углубляться в историю не стал, рассказал только, что по прибытии переселенцы почти сразу начали делиться и образовали несколько королевств и стали жить по своему разумению. Мы довольно долго ещё беседовали. Я узнал, откуда на континенте появились оборотни. Оказывается, это богиня разрешила им оборачиваться. Да-да, много лет назад, сразу же после исхода одного из братьев Многие из будущих оборотней жили в лесу, охотились, занимались рыболовством в лесных озерах и совсем не стремились выходить из леса. Богиня по желанию дала возможность превращаться им в волков. В начале их было всего несколько семей, но за столетия они раскладились и уже жили целыми селами. Многие вышли из леса и обрабатывали землю, вернее обрабатывали наемные рабочие, другие изготавливали разные предметы, так и жили. И когда на континенте появился культ Урху, а появился он намного позже, чем сам Урху, то некоторые оборотни поддержали его, а некоторые нет. Правда, не сразу последние пришли к этому, и когда попытались удрать на земли богини, то Урху закрыл их в проклятом лесу, а богиня не стала помогать, подумав, что это поцелуй. «Но почему вы не подскажете ей, что они ее верноподданные?» — удивленно спросил я. «А зачем?» ра говорил Герцк. Это её народ, её игрушка, и она решает сама, как ей с ними быть. Расстались мы с Герцком уже поздно ночью, но видно было, что он остался доволен разговором. Я же отправился в свои покои и спал до сна видений. Следующий день мы с Вастой провели в безделье. Она посетила парк и сад, я же осмотрел герцкские мастерские и пришёл к выводу, Что им ещё до наших мастеров расти и расти не один десяток лет, а то и век. Вечером за ужином управляющий сообщил, что с нами отправятся ещё два человека, и завтра надо быть готовыми к выезду. Ночью спалось плохо. Я ворочился и долго не мог заснуть в предвкушении наконец узнать, что же это за короткие дороги.